Глава 16. Рим. Той ночью в дом Джузеппе Ферраро пришли два человека. Они увезли его из города и доставили на виллу эпохи Возрождения. Теперь эти двое мужчин вели его по лестнице к куполу главного корпуса. По дороге они обменялись лишь парой слов, но им и не нужно было ничего говорить. Ферраро знал, что означало приглашение архиепископа. Когда он вошел в кабинет и дверь за ним закрылась, его колени начали дрожать. Просторную комнату освещал лишь свет луны, струившиеся в окна, расположенные по периметру купола. Максимилиано Узберти стоял у стола в дальнем конце кабинета. Он медленно повернулся и посмотрел на Феррару. «Архиепископ, я все объясню». Ферраро репетировал эту речь с прошлого вечера, с той минуты, когда ответил на звонок из Парижа. Он ожидал, что Узберти вызовет его, хотя не так скоро. Джузеппе бормотал извинения — Да, он нанял идиотов, они опозорили его своим разглядяйством, однако он не виноват, что англичанин выжил. Бог свидетель, он сожалеет о провале операции, но такого больше не повторится. Узберти вальяжно подошел к нему и поднял руку, остановив величавым жестом поток извинений. — Мой дорогой Джузеппе, не нужно ничего объяснять, — сказал он, положив ладонь на плечо молодого помощника. — Мы все люди, и мы все совершаем ошибки. Бог простит. Ферраро был поражен. Он не ожидал такого великодушия. Архиепископ подвел его к окну, освященному полной луной. «Какая чудесная ночь!» — прошептал он. «Не правда ли, мой друг?» «Да, архиепископ, оно прекрасно. Разве эта красота не наполняет тебя счастьем и благодарностью за то, что ты живой?» «Наполняет архиепископ. Это большая милость — жить на Божьей земле». Они стояли, глядя из окна на чернильно-черное ночное небо. Над холмами Рима, под присмотром кристально-яркой луны, сияли миллионы звезд, и Млечный Путь выгибался дугой по галактике. Через пару минут Ферраро робко спросил, «Архиепископ, вы разрешите мне сейчас покинуть вас и позаботиться о делах в Париже?» Узберти похлопал его по плечу, «Конечно, Джузеппе, но прежде чем ты уйдешь, я хочу познакомить тебя с моим хорошим другом. Сочту за честь, архиепископ, я позвал тебя сюда для встречи с ним». Его зовут Франко Ботса. При этих словах Феррару едва не упал в обморок. Ботса, инквизитор? Его сердце заколотилось, рот стал сухим, он почувствовал тошнотворную слабость. Я вижу, ты уже слышал о моем друге. С усмешкой произнес Узберти. Он даст тебе урок послушания. За что, архиепископ? Я. Ферраро упал на колени. Я умоляю вас. Узберти вернулся к столу и нажал на кнопку звонка. Он ожидает тебя внизу. Когда двое мужчин вывели кричавшего Феррару из кабинета, архиепископ перекрестился и прошептал молитву за упокой его души «Во имя Отца и Сына и Святого Духа отпускаю тебя» формула отпущения грехов.